641. Лучше выслушать порицание учителя и что-либо неприятное от него, же не услыхать и не иметь от него ничего. И в порицании в неприятном забота его и внимание Их многие ли имеют?